Глава двадцать Разговоры по душам. Телепортировался сразу в холл перед покоями, раскидав гвардейцев пятнадцать. Устроил небольшой переполох, но узнали меня быстро. А увидев голову короля, одни ужаснулись, другие возрадовались, потому что знали, как выглядит Мартин. Он действительно гостил у Аргириса. Сперва решил проверить позиции, а то мало ли. Уточнил про лорда с детками, благополучно добрались. На вопрос, пробегал ли Фейрат с любовью всей его жизни, закивали. Войны оборону держат здесь и снаружи. На два уровня ниже еще стража скопилась и воинов из регулярной армии. Все в баррикадах из мебели. На башнях порталов копейщики всех чужих сразу сажают на пики. Организованы смены бдящих. В узких пролетах лестницы для слуг, плотная и ожесточенная оборона. Вся рогатая гвардия Фейрата здесь. «Ну, хоть здесь без меня пока справляются». Сукупка доложила, что и Мира обратно рванула еще кого-то забирать. «Какая молодец, но я почему-то не переживаю за нее нисколько». В целом, оценив обстановку, пришел к выводу, что дней семь-десять они бы тут продержались спокойно. Как раз к этому времени гонцы из Леванта до меня бы доскакали. Короче, все схвачено у короля. Змеюку пригрел на своем плече, город просрал, и теперь ждет непонятно чего». Захожу в покои беспрепятственно с башкой в руках, с которой уже даже не капает. А там, млядь, стол накрыт и трапеза в самом разгаре. За стенами война, а у семейки королевский обед. Ну, конечно, война войной. Две наложницы, королева, Олов и еще шестнадцать человек из числа придворных лордов, среди которых и Далтон Спасенный, и генерал Мефодий, которому доверили армию Леванта, и который очень красноречиво описал папаше, почему меня стоит отстранить от военного совета и командования. Фейрата не вижу, похоже, в покоях отдыхает. Он заслужил, а эти... Стол буквально ломится от яств. Жрут, пьют, все у них хорошо. Король во главе стола смотрит на меня вопросительно, пока приближаюсь. Выхожу из-за королевы-матери и ставлю в тарелку с салатом голову Мартина. Смачный звук от майонеза, падающие приборы со вскриками. Сверху на остывающую голову еще корону монарха укладываю аккуратно. «Забыли позвать короля Андарии, Мартина, молять великого!» — выдал я, вылавливая бешеный взгляд отца. Глаза в оторванной башке уже закатились вверх. Жуткое зрелище для третьей женщин за столом. Не подумал, да и черт с ним. Нет, все-таки с глазами косяк. Аргирис и бровью не повел, но выдал — — Забавляешься, сын? — Ага. Вижу, вы тут пируете во время войны, а я забавляюсь. Отвечаю, обходя стол и приближаясь к королю. — Эрик уже разбил войско подлых андарцев, — выпалил вдруг папаша с иронией. — Мне донесли последние новости до твоего прихода. Вот и празднуем победу. А голова несчастного короля — это варварство. Его стоило пленить и подписать мирный договор, ты не находишь. Во избежание еще больших жертв. «Серьезно?» «Ты еще смеешь поясничать?» Взвинтился король, еще и стукнул кулаком по столу для большего эффекта. Все дышать перестали, опустив глаза в свои тарелки. «Убери это сейчас же!» Продолжил наезд папаша. Игнорируя резонанс, уселся на свободное место за два человека до Аргириса. Оторвал себе ножку с жареной тушки индейки. Положил салата, холодца кусок отрезал, колбасок накидал. Все бросаю с высоты, чтобы громче гремело. Проголодался, что готов быка сожрать сырого. Вонзился зубами в жареное мясо, сочное, мягкое, в меру соленое. М -м -м. «Вкуснятина какое! Комментируя с набитым ртом, хватая все кровавыми руками. Проголодался, пока резал андарских скотов в засадах, солдат, насилующих женщин на улицах города, пока уничтожал андарские гарды и очищал длань, пока спасал задницу своего брата Фейрата и его жены Эмеретты пока армии Эрика возвращал боевой дух, пока искал и пробивался к королю захватчиков. В общем, не стоит благодарности, пап. Ты кушай, кушай. Через пару дней сгрузите в телеге трупы своих подданных. Они будут еще теплые, потому что борются до конца, пусть и чувствуют отчаяние. Изумительно. Повару большой привет. А то жрем в последние раки только кашу и недожаренное мясо, потому что постоянно, сука, отступаем под несметными полчищами нечисти, теряя драгоценных воинов. Выдохнул. Посматривают на меня с ужасом. На короля вопросительно некоторые. «Оставьте нас», — произнес король спокойно и одновременно угрожающе. «Выйдите», — я сказал. Из-за стола подорвались послушно лорды с дамами, следом все остальные. Королева последней. Что-то вякнуть хотела, но муж пальцем пригрозил. Толпа поковыляла в сторону покоев. «Совсем распоясался, щенок», — раздалась от Мефодия все же едва слышная. — Гуляет непонятно где, когда его брат сражается за город, — поддакнул еще один лорд. — Делают, что вздумается. Дверь захлопнулась, раздался щелчок. Тяжелый выдох короля прервал гробовую тишину. — Я и не жду, что папаша начнет орать. Не в том он положении. Вон глаза опустил. — И что мне нужно было делать? — выдал Аргирис негромко. — Перекрыть ущелья и переходы, — ответил просто и бросил очередную кость в тарелку. Хребет был под нашим контролем, а ты подпустил врага. Я рассчитывал на его поддержку. Мы подписали выгодные соглашения. Я признал легитимность власти в Андарии взамен на помощь в обороне против нечисти. Даже принц Северина готов был выдать ему, вопреки морали. А толку. Молчит. Глаза голубые, кольца на пальцах рассматривают. Так и что? Нужно было подписать еще что-то с этим? Киваю на оторванную голову. По мне, так лучшее решение всех проблем с Андарией — это вон та башка, отделенная от тела. У них еще 30 минут, чтобы начать движение в сторону, противоположную элеванту. Да? А что, если не начнут? У Мартина три преемника. Их бесчинство продолжится. Посмотрим. Людьми управляет страх. Всеми без исключения. Выдал и на короля посмотрел, а он на меня с укором. Пап, «Мои войны настолько злые сейчас, что мне хватит трех гард, чтобы стереть в порошок всю армию Андарии», — выдал сквозь зубы. «Что вы возитесь?» «Да? И где твои войны?» — съязвил король. «Если б ты не забрал сто пятьдесят тысяч солдат в Редуш, этого бы не произошло. Мы бы сыграли на сдерживании». Млять. то есть это я виноват, что вы сдали город?» Король аж отшатнулся, едва сдерживая испуг, нахмурился следом. «Ты стал как сущий одержимый зверь», — выдал он, скривившись брезгливо. «Никакого уважения. Сына в тебе больше не узнаю». «Смотрю на него пристально. Он в ответ не сдается, сверлит взглядом. Это война, пап». «Неважно. Сейчас ты похож на ту самую нечисть, с которой мы всю жизнь боролись, с которой борешься сейчас и сам. Очень жаль, сын, что ты переменился не в ту сторону, какую бы нам хотелось». «Очень жаль, отец, что ты сидишь здесь, спокойно, не задаваясь вопросом, где твоя советница Кириан, где Гунуа, как там за стенами города две твои дочери, Ангелина и Линелла. Аргирис потупил взгляд. Вздохнул. «Я делаю все, что в моих силах», — произнес уже не глядя на меня. «А главное, это не выказываю озабоченности и тем более паники. Я король, и моральный дух моих подданных зависит во многом от меня». Дверной замок защелкал, и дверь, через которую вышли все, толкнули неуклюже. «Ваше Высочество, вам нужно лежать!» — раздалось из проема беспокойное. «Я должен присутствовать, мне лучше!» — бросил через плечо Фейрат и двинул к нам за стол, шатаясь. В светлой сорочке, балахонных штанах... «Вы позволите, Ваше Величество?» — спросил, походя, и вылавливая вопросительный взгляд отца, который неотрывно смотрит в него с полоборота от самой двери. Аргирис жестом указал на стул напротив меня. Присел братец с усилиями и, едва сдерживая, оскал от боли. «Верно говорят, что Кристиан спас тебя», — обратился король настолько спокойно, что я даже удивился. «Это надо же! После нашего эмоционального разговора он так быстро перестроился!» «Так и Мира сказала, и я ей верю», — ответил Фейрат, глаз с меня не сводя. «Ты ослаблен», — констатировал король. — Не стоило утруждаться, мы не на официальной церемонии. — Я узнал, что Кристиан здесь и решил поблагодарить его лично, — произнес фейрат, и впервые обратил внимание на голову в тарелке с салатом. Секунды две смотрел на нее, раскрыв рот. — Голова короля Мартина с... Эм, короной Андарии, как я полагаю, — прокомментировал Аргирис недовольно. — проверяя в чужих землях достаточно времени, наш Кристиан нахватался варварских методов ведения политики. Фейрат вдруг захихикал нервно и продолжил смеяться себе под нос, пока король не продрал горло спустя минуту. «Прошу простить мне мое невежество, ваше величество», — выдал Фейрат, едва держа свою голову, и мне. «Брат, прими мою сердечную благодарность за спасение меня и супруги. Мы у тебя в вечном долгу». Прозвучало, будто он имеет в виду даже не сегодняшний случай, а прошлый. Кивнул просто. «Жалко смотреть на некогда гордого принца». Не думал, что такие ощущения посетят меня. Я вдруг подумал, что мне больше не интересно болтать с этими двумя тряпками, сидящими со мной за одним столом. Но тут Фейрат задал вполне актуальный вопрос. — Как успехи в Редуше, брат? Я слышал, ты с одного магического скачка добираешься сюда. Интересно, кто ему это слил? Эмира рассказала. Только откуда знать это ей? Аргирец сдернул брови, ухмыльнулся себе под нос. Из Редуша пришлось отступить. — ответил нехотя. — Вот как? — ахнул Фейрат без тени наигранности. — Видимо, действительно переживает. — Да, мы дали уже три боя и отступили. — Вот видишь, сын, не все зависит от тебя одного, — выдал король наставнически. — И это меня взбесило. Посмотрев на папашу злой, я начал. — Вы, Ваше Величество, помните, мне, стоя у карты в соседнем зале, рассказывали о том, что у вампиров войско тысяч в двести. — Так и есть, — пожал плечами король. «А в миллион не хочешь?» — взвинтился я. «Мы потеряли больше ста двадцати тысяч воинов, положив четыреста тысяч вампиров и под сотню приспешников. Остановили первую волну атаки, вынудили их осторожничать, вселили опасения и страх. И теперь новая орда, не меньшая, идет на Левант». У дракон!» — ахнул Фейрат, опустив свою головушку. «И что ты будешь делать?» — спросил король неожиданно строго. «Есть план» ответил сквозь зубы и опрокинул бокал вина. Месяц уже не пил, наверное, как бальзам на душу. Мне бы поспать часок. «И какой же?» — вмешался братец. «Сколько у тебя еще воинов?» «Больше, чем было. На новом этапе выступили армии Кусубаты и Фелисии. Думаю, все, что у них есть, встало в наши ряды». «О, дракон!» — снова ахнул Фейрат. «Удивительно», — прокомментировал король спокойно. Чтобы Фелисы воевали плечом к плечу с сукубами, такого никогда не случалось. Стоит ли так рисковать, сын? Они будут на разных направлениях, — ответил деловито. И понял вдруг, что Аргирис не сильно удивлен тому, что я рассказываю. А еще он не спрашивает, что там с Странно это. Поэтому выдаю, проверяя реакцию. Сехмет, Акилдама и Малькольм повержены общими усилиями. Уничтожены три драконида из четырех, две сирены из двух, около сотни вампирских генералов. Король глаза расширил и рот раскрыл. Нет, все же удивление на его лице уже не скрываемое. Это невероятная новость, сын, заявил приподнятый и рассмеялся, будто не он сам смеется, а что-то внутри него выдавливает этот смех. Поймал себя на мысли, что стало даже жутко. Фират вон сидит, лица на нем нет, чтоб король так когда-нибудь смеялся. «Всегда по-доброму, а здесь как сущий дьявол». Получается, поверил? Не усомнился даже? Аргирис посерьезнел вдруг и вперед наклонился сильно, с несвойственной ему осанкой, да выдал воровато с глазами горящими. «И каков же план, Кристиан? С Баргулом справишься? Вул уже трех высших потерял, он должен засомневаться и беречь своего последнего, пока не найдет достойных новых». Фейрат сидит в ужасе. «Нервы на лице подрагивают. Что это с ним? От упоминания высших такой? Или от чего-то другого его так колбасит? А я от папаши не чую никаких излучений, никакой опасности. Просто через чур свойский разговор в присутствии старшего сына, который почему-то тоже очень удивлен. Аж до трясучки!» «Не обязательно бросать все силы, сын», — продолжил король воодушевленно. «Подумай, как выманить Баргула. Оставшись без высших, Визивул побежит». «Откуда ты знаешь?» — хмыкнул я, не веря в такое почему-то. «В древних свитках нашей библиотеки есть письмена об этом. Визевул бессилен без четырех». «И как мне его выманить?» — спрашиваю уже я, не отрывая от папаши взгляда. Откидывается Аргирис на спинку стула, вздыхает. «Я не знаю, сын», — признается вдруг вымучено и дальше задумчиво. Филисия Кусубат. «Никогда бы не подумал, что чужие народы пойдут за тобой так самоотверженно. Получается, погибнуть готовы, зная, что нечисть не грозит их землям. Они ведь знают, что Визевул идет на Левант. Знают. И все равно не ушли. Да, не ушли. Нечто в тебе объединяет их больше, чем ты, как человек и мой сын», — делает выводы король. «Но они ведь не идут на верную погибель. Они надеются на успех вашего предприятия. Так к чему нам готовится, Кристиан?» «Как, по-твоему? Сумеете их остановить?» «Да?» «Я чувствую неуверенность в твоем голосе». «Мы сожжем весь Уширский лес вместе с ними», — выдавил я и спохватился. Такое ощущение возникло, что он вытянул из меня это. Язык сам молол. «Вот же черт! Не хотел я делиться своим планом! Ой, не хотел!» Но тут Аргирис меня обескуражил своим комментарием. «Когда такое было? Чтобы на Вита горели леса?» И в этот самый миг я понял, что не зря поделился планом с отцом, иначе бы мог и дальше наивно полагать, что все у нас выйдет, загоняя все глубже в ловушку собственных солдат. В груди похолодело до колкого мороза от услышанного. Ну, пи***ц! То, что я упускал из виду при разработке своего плана, всплыло не без помощи папаши. Долбанный центр управления системой! Когда мы подожгли лес после драки с Баргулом, пошел дождь, который живенько все затушил. Там был очаг пару гектаров, а я планирую квадратные километры сжечь, но мне не дадут. Система пожаротушения не даст. А вот млядь приехали. Мои войска давно выдвинулись на позиции. Часть уже там, другая покусывает вампиров сзади. Третья выходит из окружения под прикрытием четвертой. Если я дам отбой, треть войска просто сгинет потому что у нас нет больше сил убегать. Мы пошли в банк «Сын, что такое?» — спохватился Аргирис. «Кристиан?» — проснулся Эфейрат. «Поднимаюсь из-за стола с бешеным сердцем. Нужно к войску все отменять, нет? Тогда мы сдадим крупный людской город, семьсот тысяч жертв неотравленной крови. Пополненную Орду будет уже не остановить. Крах всему. Неужели он неизбежен? Мне нужно кормить». «А вы должны здесь справиться, я разрежусь еще огнем по колоннам, но дальше сами!» Ответил бесцветным голосом, мозгами пребывая уже не здесь. «Подожди, сын!» — воскликнул король, придерживая меня за руку. Наши взгляды встретились. «Фейрат, оставь нас!» — скомандовал Аргирис вдруг жестко, и сердце мое забилось чаще. «Слушаюсь, ваше величество!» — ответил принц, поднялся тяжело и поковылял прочь. Король отпустил мою руку, но взглядом все равно будто селком ухватил за шею. Словно все мои прежние наезды на него, где он тушевался, детский лепет, в котором он просто давал мне возможность выговориться и что-то важное рассказать. Дверь закрылась за принцем наглухо, но щелчка не последовало. С другой стороны зала за створками донеслась суета, и, похоже, она и заставила короля быстрее шевелиться. Он сам, будто опомнившись от наваждения, начал быстро выдавать фразы. «Не зря жуна отдала тебе синий глаз дракона. И когда узнала о еще одном камне, мы поссорились. Она почему-то считала, что два камня вместе привлекают вампиров. И все то время нашей счастливой жизни вместе напасти Леванта были исключительно моей виной, потому что я проявил алочность, храня его как сокровище рода. Я ж думаю, что даже один камень привлекает нечистых» ты должен забрать и его, но помни, что касаться артефактов одновременно нельзя, иначе погибели. С этими словами он подал на двух ладонях плотный тканевый сверток, перебинтованный еще и бечевкой. Это... Начал я, и король кивнул. Забирай и твори свою судьбу и судьбу Вита, пока еще есть время. Три секунды медлю, а затем хватаю сверток. Если это то, о чем я думаю, то у меня в руках... Все девять камней дракона.